Канкаров, объявивший первый слово и дело, оказался сумасшедшим. А по муравьевскому доносу только и было, что отобрали вещи, да на некоторое время стеснили свободный выход из осторожного помещения, даже не запретили посещений заключенных местными обывателями. Фролку в Березове не любили. Помимо общего нерасположения и недоверия ко всем подьячим того времени, получавшим от своей грамотности обильный доход, выжимавшим разными кляузами и крючкотворством у бедного Люда последние крохи, сама личность Тишина по наружности и по манерам от себя отталкивала. Сизый, расплывшийся, с бугорками, нос серенькие глазки с белобрысыми реденькими ресницами, бегавшие неспокойно, широкие мясистые губы, раскрывшиеся вплоть до ушей и выказывавшие желтые с черными пятнами огромные зубы. Хриплый голос, сильный, отшибающий даже самое неприхотливое обоняние, ему только свойственный запах. Конечно, все это не могло составить особенной привлекательности. Вдобавок к безобразию Фролка был ревностным служителем Бахуса и в особенности Венеры, и редкой из молодых и пригожих обитательниц Березова удавалось ускользнуть из его пахучих объятий. Этому-то Фролке понравилась разрушенная государиня невеста. Бывая все чаще и чаще в Березове, он скоро сделался домашним человеком в семье Долгоруковых, привозя с собой каждый раз подарочки. То гребешок для расчесывания роскошной косы Екатерины Алексеевны, то пряников с разными другими сластями, то материи для платьев. С самим Иваном Алексеевичем он сошелся по-дружески, угощая его привезенным вином. Беззаботная и открытая натура князя Ивана легко поддавалась всякому влиянию, хорошему и дурному. И скорее дурному, так как это более совпадало с его легким воспитанием. Иван Алексеевич стал по-прежнему пить только не прежние заморские вина, а простую русскую сивуху. Все чаще и чаще становились угощения, и все чаще стал возвращаться домой князь Иван пьяным, в развратном виде, сварливым и придирчивым. Тяжелее отзывалась эта перемена на бедной жене его, Натали Борисне, на которой лежала вся житейская забота обо всем семействе. Пожертвовав блестящим положением, состоянием, молодостью и красотой для выбранного ее сердцем, она безропотно несла и теперь свой тяжелый непосильный крест. К несчастью, Жертва ее оказалась бесплодной и неоцененной. Напрасно она изобретала тысячи средств удержать мужа дома, отвлекать его от ежедневных попоек, в которых погибали его здоровье и вся будущность. Напрасно она старалась ободрить его возможностью возврата к прежнему величию в чем подавали некоторую возможность родные и близкие, с которыми она вела деятельную переписку. Но князь Иван втягивался в разгульную и безобразную жизнь все глубже и глубже. Из всех гулливых товарищей мужа Наталья Борисна более всех не любила подьячьего фролку. Чуяло сердце ее... Вечно страдающая за любимого человека Угадывала в нем непростого гуляку и пьяницу Сколько раз ей удавалось вовремя предостеречь мужа от нескромной болтовни Или дать невинный оборот какой-нибудь дерзкой и озлобленной выходке против угнетательницы Иван Алексеевич в редкие трезвые минуты Сознавал справедливость слов жены Порой давал слово исправиться Быть осторожным.